Десятое. К оговоренному времени приходька и маслов пробрались к обувной будке. Цукер был там, похвалил, выставляя полное ведро воды. Вы вовремя? Политика по-быстрому. Ты что это, перед работой моешься?» — спросил Витька, поливая потихоньку ему меш лопаток. И дай после, невнятно отозвался тот, окутываясь как луна облаками мыльной пеной. Что, в столице и так не принято? Звиняйте. Принято, принято. — успокоил Маслов. Закончив процедуры, обувщик с наслаждением принялся растираться чистым полотенцем. «У меня на родине соленой воды много, а пресная по чайной ложке перепадает. А тут лей не хочу. Вот никак не могу ни напиться, ни намыться». Натянул тельняшку, надел кепку. «Ай да!» В электричке Цукер немедленно заснул. Санька и Витька сидели в полном молчании. Говорить не хотелось, потому вроде как было не о чем. Оба ощущали себя не в своей тарелке, в обоих не было уверенности в том, что идут на чистое дело и в награду получат именно то, что оговорено, а не заряд соли в задницу. Однако Цукер приспокойно дрых, запрокинув голову и открыв рот, посвистывая носом. И эта картина успокаивала. Станет ли так почевать тот, кто идет на черное дело и тащит с собой еще двух? Вряд ли. Поворочились Санька и Витька, поворочились и прикорнули сами, да накрепко. Так что на подъезде к трем вокзалам Рома их сам растолкал. «Подъем, байбачье! Приехали!» Вышли из последнего вагона, спрыгнули с платформы и пошли вдоль путей, в ту сторону, где огни были редки. «И чего не сойти на станцию раньше!» — ворчал быстро утомившийся, непривычный к пешим походам Маслов. «Мне-то почем знать!» — огрызнулся Санька. Впереди уже расстилались черными холмами вершины ночных деревьев, и насыпи путей блестел под луной, как драгоценные камни. Прошли на ответвление, миновали один состав, второй. Послышались голоса, показались темные фигуры, пахнуло табаком и потом. Подошли к грузчикам, которые, выстроившись цепочкой, передавали мешки, изгружаемые с вагона. Один из них, повернувшись, сделал знак «Вставайте в ряд». Работали быстро, молча, спора. Мешки укладывали в кузов грузовика, стоявшего у насыпи. Вскоре он, загруженный, уехал, подкатил второй, начали заполнять его. Когда и его кузов загрузили, и он, отфыркиваясь, исчез в темноте меж деревьев, один из грузчиков скомандовал «Баста!». Подойдя к вагону, он навесил на двери замок и принялся раздавать деньги. Цукер получил наряду со всеми. Потом все быстро разошлись, а ребята остались. Санька бесцеремонно дернул Сахарова за рукав. «Чего ж обез?» Цукер, пересчитывая деньги, поднял глаза, блеснув белками. «Сам видишь, нет?» От Отмусолев протянул купюры Витьки и Саньки. Первый принял с благодарностью, второй заортачился и даже руки за спину спрятал. «Не надо!» «Чего так?» Спросил Цукер, пряча свой заработок в карман. «Сговаривались на зерно. Так сгоняй на базар и купи!» Санька вспылил. «Издеваешься ты, что ли? Какой базар? Пятница завтра!» Маслов пытался встреть. «Сань, ты не очень-то кричи!» Однако приходька не на шутку разошелся, заступил дорогу Цукеру, сжимая кулаки. «Слышь ты, а ну постой! Иначе такой хай подниму, не поздоровится ни тебе, ни этим, которые вон улепетывают!» «Ты что, отрок?» — холодно спросил Рома. «А что?» — проговорил Санька, наступая. «Как ты ко мне, так и я!» «Говорил одна, теперь в кусты!» Витька Маслов попытался встреть с опаской, оглядываясь. «Да погодите вы!» «Я погожу», — пообещал Рома, отворачиваясь от негодующего приходька. «Но ты же видишь, как этот суповой набор до стакан гноя строит из себя амбала?» Санька, задохнувшись, ринулся вперед, но Цукер, который только-только стоял спокойно, выглядывая что-то в темноте, развернулся и точно врезал ему по скуле. Да так, что Санька, завертевшись веретеном, не удержался на путях и скатился под откос. Было слышно, как он барахтается в канаве, ругаясь последними словами. — Какой-то браконный, — как бы удивляясь, — проговорил Рома. — Он нервничает, — кротко пояснил Маслов. — Голубей нечем кормить. — Базар на что? — Торг на Калитниковке, выходные только. До Цукера, наконец, дошло. А-а-а! Как вы обитаете в таких условиях? Так бы и сказал, а то гля, метр с кепкой, мышца как у грабца под коленкой, а гавкает, как проход в тумане. Эй ты, выплыл. Ну, допустим, отозвался из канавы голос. Сюда не лезь, обратно полетишь, предупредил Цукер. Сиди в том месте, оно тебе к лицу. И иди прямо там, наряду с нами. Так они прошли, возвращаясь к центру, еще некоторое время, двое поверху, причем Рома шел, отсчитывая вагоны, а Санька шлепал понизу, и даже в полной темноте было совершенно очевидно, как он лелеет самые черные планы мести. Вот так чапаешь грязный, как из помойки, а вверх уходит насыпь, на которую хода нет. Не пустят гаденыш, снова кувырнет. А может они и смылись уже? Этот... И предатель Витька тоже друг называется, гнида, миротворец. Вот ведь и не видно ни черта снизу. И хлюпает так под ногами, что шагов их не слышно. А что, если не только эти двое наверху, но и кто-то другой там с ружьем крадется и только и поджидает, чтобы сцапать за шиворот и вытащить на всеобщий позор его, вора? Санька чуть не взвыл от стыда и обиды. «Стой!» Тихо скомандовал Цукер сверху. Санька послушался, покорный когтелок. В этом месте, по крайней мере, было сухо, и какая-то тропка шла в гущу кустов и деревьев. Можно случить, что по ней ломануться. А куда дальше, бог весть? Вверху темными громадами стояли вагоны, и вдруг Саньке показалось, что состав тихо-тихо тронулся и вроде бы уже движется. Пацан, затаив дыхание, вслушивался до боли в ушах. И тут как скрижетнет железо о железо, и совершенно определенно заскрипело дерево, из которого вырывают гвозди. Сверху с насыпи покатилось нечто темное, продолговатое. Санки подчудилось сначала, что это вообще человек. Но оказалось, что мешок. Потом скатился еще один. А состав и правда тронулся и стал постепенно набирать ход. Кубарем слетели по насыпи один за другим Витька и Рома. В одном мешке был овес. Во втором — горох, крупный, чистый, уже даже улущенный. Санька, радуясь тому, что темно хоть глаз выколи, глотал злые жгучие слезы. Прогремел состав, последний вагон скрылся, его фонари растворились в городских огнях. Стало тихо-притихо, только где-то далеко взлаивали собаки. — Так что? — хмуро спросил Цукер, вопреки обыкновению, не стараясь говорить по-московски. «Самое время сказать, я дико извиняюсь!» Упрямый Санька не мог так. Он просто ухватил его обеими руками за ладонь, жал изо всех сил, пронесло. Вот он корм, и никто не видел его позора. Сам-то он ничего не сделал, все цукер на себя взял. Его распирало и от стыда, и от благодарности. Ощущалось громадное облегчение. Но какое-то грязное пригрязное, Точно лопнул гнойник и зловонная жидкость залила все нутро до бровей. И хотел сказать, что требуется. Но в душе такое творилось, что, чтоб не опозориться, пришлось смолчать. Сукерс не зашел, жалился. «Ша!» — вынув, протянул деньги. «И гроши возьми! Тетки на хозяйство, сеструхи на конфеты!» Так началась эта странная дружба. С тех пор, как минимум раз в неделю ходили по ночам на разгрузку. Санька брал, что давали, натуральным продуктом или деньгами, закупал корма, выделял деньги домашним. И глупыми вопросами более не задавался. Единственное, что изменилось, теперь в подсобке Санькиной голубятни поигрывали и распевали парни, иной раз и с девчатами. Но все было тихо, пристойно и под присмотром цукера. Он при случае мог и голубей покормить, аккуратно следуя указаниям, и еще дополнительно подкидывал деньги за аренду крыши, как пояснял сам.